Артем Токмарев, капитан ОМОНа, бывший спецназ Плесид-Гуэту, прошедший школу и, колчина, и Хижника, хижняка, на лужайке в Бомт-Юовла, не стал щадить Алхаста, Канташа, Селима, Бехо, Юнуса. Они-то, в свою очередь, не пощадят. Но так в очередь, сукины дети, в очередь свою. Он использовал тактику Шахана Юка. «Минус один». Концетсу Герри, удар в колено, и досыл подкошенному алхасту Эмпе Агоши ате, удар локтем вниз, по шейным позвонкам, минус два. Уракин Сайк Учи, удар в бок, и продлевая. Шуту Гонмен Учи. Ребром ладони в голову. Получи контаж. Минус три. Эмпи Джодан ате, проникающий кулаком в живот напрыгнувшему обреку. и полежи, селим в грязи, пройкайся. Минус четыре уже попроще, двое не пятеро. И опаска у оставшихся на ногах Юнуса и Бехо. В РУС оказывается настоящий спецназ, не чита гражданским строителям, регулярно похищаемым для ради костоломных забав. Опаска Юнуса и Бехо как нельзя кстати. Артем не которому что в лоб, что по лбу, встанет, тряхнет головой и с удвоенной энергией плющет врага. Нет, он устал, вымотался и еле держался. Еле-еле. В глазах плыло расфокусированные силуэт орангутаны. Фала с поодаль, тусклое посверкивание пулеметных лент в окружающей толпе. В ушах агрессирующий рев болельщиков и внутренний свербящий свист контузии. Во рту ловянно, деревянно и дыхалка сдала. С Юнусом и Бехо море справился на волевом усилии, избегая каких бы то ни было единоборческих изысков. Как говорил, наставлял коучинский сэмпай, Бацалев, ты ему без затей, бац, и он кувырк. Откуда и прозвище у Бацалева? Бац. Бац так бац, кувырк так кувырк. Впрочем, он изначально повел бой по принципу эффективности, неэффективности. Главное хен хэн-о, чуткость, предвидение действий противника и сознательное применение нужной техники, как одно мгновенное движение, производящее впечатление непроизвольного. Прикидывать по ходу, что зачем следует, выбирать из ранее наработанного, некогда. Хен о круговые удары в прыжке, Высокие удары прямой ногой, иные чудеса техники, не к месту, липко, скользко, холодно, да и не ко времени. За все про все доли секунды, даже если упадешь по науке мягко, завершив связку против одного-двух, затопчут остальные. Что же до экзотики в названиях, то подлинный знаток поймет, для него не экзотика, но рабочие термины, а дилетанту усладит слух, для него, как ранние Битлз. Музыка струн, но и музыка слов, хотя слушатель в английском не бум-бум. Из пятерых двое по токмаревским понятиям не поднимутся. Алхаст он перебил шейные позвонки, канташу висок, селим, бехою, юнос поднимутся, но не раньше, чем на утро. Корявенькие у тебя, кьюра, бойцы корявенькие, силы есть. Ума надо бы, надо им маленько ума. Вот и вразумел капитан, сделал все, что мог. Фантазии типа «сделал дело, гуляй смело», «наив», «скорее неизбежное», «мавр сделал дело гуляя «мавр может», «должен», «умереть», «неизбежное», «неизбежное», «кьюра Юра дакашев «состроил хорошую мину при плохой игре», «жестом осадил болельщиков», «разъяренные обреки», «рвались решить проблему Руса раз и навсегда», Если у соратников не получилось решить проблему Урусу ругами-ногами, то автоматной очередью наверняка. Алхаста убил, Канташу убил. Слушай, Селим не дышит. Совсем? Не совсем. Но селезенку порвал. Или печень? Валла! Кюра, Он троих убил. Пилят. Кюра Дакашев, Нахский Горлово, прикрикнул на Араву. Командир он или нет? Арава было притихла. Надолго ли? «Юра, само собой, командир, ну и командуй». «Командир, фас, урус троих наших убил, а ты его что, защищаешь?» «Воин, принявший смерть в честном бою, угоден Аллаху. Селим, Кантаж, Алхаст в раю», — перешел он на русский. «А эту собаку ждет ад, да?» «Да», — проревел Арава, — «ад». «Кто из вас отправит его туда?» И уточнил, каким способом, описав пальцем круг и ткнув в середину прежним способом. Из автомата и дурак сможет, но ты поди справься с Урусом руками-ногами. Но Рит, Мавсар, Шамса? Легко сказать, поди справься. А ты поди справься. Пример Алхаста Канташа Селима другим наука. И относительно уцелевшие Бехос-Юнусом не вдохновляют. Больно пилят. Может, Аллаху и угоден воин, принявший смерть? На совести Абреков соотношение пять к одному честный бой. Уж какая есть совесть. Но взрослые-рослые предпочли тайм-аут. Щуплый пацаненок, юноша бледный со взором гаящим, но в разные стороны. Запущенный стробизм, косоглазие по-научному. Сунулся, но был остановлен булькающим окриком. Без сопливых обойдемся. Избиения младенцев не хватало. И так-то предвкушение избиения обернулась неожиданным послевкусием. «Чего проще? Драться с тем, кто не ударит?» «Ан, вот оно как обернулось!» Бородачи, обозначенные кюрой, как нурит, Мавсар, шамса. «Отказаться не отказались?» «Совсем позор. Но не спешили, не спешили, нет. Медленно, медленно расстегивали бронежилеты. Долго, долго, долго...» Выбирали в массе сподвижника, достойного принять, и подержать автомат с прочими брецающими оружейными причиндалами, пока они с урусом разбираются. Кьюра выдержал паузу, абсолютную во всех отношениях, махнул рукой на подчиненных без пренебрежения, но в смысле «дождешься вас». Сбросил бушлат, остался в комбинезоне камуфляжа, не стесняющим движений. Шагнул к Токмареву, принял стойку — Кукуцу, дачи, давай, спецназ, давай, видишь, по честному, один на один, в равных условиях. Сапоги он правда не стянул, а урус рус босой, ему же у русу легче, что под ногами не татами, а снежная каша, ай какие мелочи. Давай, ну, полевой командир Дакашев почти не рисковал. Так обессиленный предыдущей схваткой, держался с очевидным трудом. Трехминутная передышка. Вызванная отборочной заминкой — мало. Расчет полевого командира Дакашева почти безошибочен. Первому лезть на рожон чревато боком. Прецедент имеется — Грозненский август. Там, допустим, Киру вырубил не Артем, а Юзон. Тем не менее, подстраховаться не мешает. Спустить на капитана пятерых — замордуют. И потренируются вместе с тем — застоялись. На то воля Аллаха. Не замордуют в усмерть. Зато потреплют до кондиции до нужной. Нужную кондицию, чтоб от лёгкого толчка навзничь, определять полевому командиру Дакашеву. В крайнем случае спустить на капитана ещё пятерых, ну троих. После чего вздохнуть сокрушённо. Молодёжь, молодёжь. Эх, расступись, я иду. Урус, грозный, помнишь? Давай теперь посмотрим. И авторитет полевого командира Дакашева прикончившего спецназа голыми кулаками, выше сияющих горных вершин. А прикончить все непременно. Иначе авторитет полевого командира Дакашева, ну, понятно. Мертвые молчат, из них, из мертвых, клещами слова не вытащишь. Например, слово о языка Стамкьюрия в управлении ФСБ. Бравый ястреб почти уверовал в собственную неуязвимость и почти просчитался. Дохмарев отдавал себе отчет. В нынешнем своем состоянии он с кюрой не справится ни пяткой, ни кулаком, ни замком, но зубы до глотки добраться и перегрызть. Чем естественнее человек себя ведет, презрев ритуальные ограничения, тем обширней поле добра, ибо по природе своей он не дикий зверь, но существо, рожденное для жизни в гармонии с миром. Естественное желание перегрызть глотку — презрев ограничивающие правила, даже самые жестокое из школ — костики карате. Не дикий зверь пробудился, но существо гармоничное. Гармония с миром — удаление из этого мира организмов, подобных Дакашеву. Просчитался бравый ястреб. Просчитался. А почти, потому что последний бой, он же трудный самый, для Токмарева не состоялся. Ибо при переходе к Юры, и скакут удачи еще более наступательную, Не у каши дачи, иди сюда, урус, иди. В толпе обреков возникла некая подвижка. Вынырнул боевичок с миниатюрной рацией. Прожестикулировал. Командир, тебя. Кто смеет отвлекать все всепобеждающего батыра в минуту надвигающегося триумфа? А ты иди, боевичок, позже? Нет, сейчас. Морзобек, подсказал боевичок с миниатюрной рацией, Интонационно деля почтение поровну. Ты и наш командир, но к нам едет всем командиром командир. Едет, едет, закричали звери. Нет, не то. К нам приехал, к нам приехал Абалеев, дорогой. Ибо не еще едет, но уже приехал. Завывание мотора близко, рядом. Вот она, «Жигуль-девятка», наиболее популярная модель у обреков-экспоприаторов. Звук гористо-холмистой местности — не издали по нарастающей, но внезапно горы-холмы блокируют звук. Кьюра Дакашев не успел толком распорядиться рацией. Пропустить, не пускать, кишка танка, распоряжаться маршрутами вышестоящего товарища по оружию. С блокпоста просто сообщили, поставили перед фактом. К вам едет морзобег. Пренеприятнейшее известие. Кьюра не удержал лица. Выискрилось бешеное раздражение. Против боевичка запоздавшего с известием, против стражей, давших зеленый коридор почитаемому Абалиеву, против Токмарева, недобитого до летального исхода, против аравы стребков вышедших, перешедших из повиновения в повиновение, стоило ему слышать и понять, к вам едет морзобег. Все вместе и все сразу. Узнай Дакашев, о везите полевого маршала чуть раньше, Постарался бы по времени урезать зрелище расправы с пленным русом до прибытия морозобега уложиться, то есть уложить. И тогда где это зрелище? И с невиннейшим видом какое? Возмездие русу? Это здесь? Постфактум. вольно маршалу сетовать. Вся эта кровь кричит о бойне. Епть. Теперь же кюра был лишен и такой малости милости, как плеснуть ручкой и стрепкам. Драконьте мента в хвост и в гриву, чтоб места живого не осталось. Отдаю мусорка вам на съедение. Ко мне морзовек приехал. И не до пустяков? Благоговейное внимание истребков на бежевой девятке, откуда следом за тремя амбалами телохранителями. Валла, маршал, собственной персоной. Не надо овации, народ, а болеев прост, как правда. Бритый череп, небритый подбородок, Кривая снисходительная усмешка, провокационно выпуклый взгляд. А я и сам все знаю, но хотелось бы услышать. Картинное объятия с ближайшим сподвижником Кюрой, Картина рукопожатия в толпе. Картинное объятие с обреком. Помню тебя, Халид. Здорово ли твоя Капи? Бонапартистское пигонство. Картинное недоумение. А это что за чучело? Урус? Откуда он здесь? Ты ведь его не украл, кюра? Нельзя. Максудов и Пелеть договорились, что нельзя. С глазу на глаз. Капитан российского ОМОНа Токмарев. Полевой маршал республики Абалиев. Простор и относительный комфорт второго этажа в саманном домике. Чуть ли не единственная двухэтажка в селении. Внизу казарма казармой. Наверху ковры по стенам. Крашеный пол, комод, стол, стулья. Портрет тонконосого вождя, стрелки-усики и зеленое знамя с волчарой. Штаб. Простор и комфорт снивелировался многочисленностью ястребков, навешившихся в комнату. — Пусть все уйдут, — сказал Морзобек. Ястребки послушно затеснились у выхода, загремели сапогами по лестнице. — Все, — повторил Морзобек Дакашеву, решившему, что приказ касается всех, за исключением Кюры. — Морзобек, ты его не знаешь? «Не знаю?» — картинно изумился Абалеев. «А почему не знаю, брат? Почему не сообщил мне, что у тебя русский милиционер? Почему я выясняю об этом от...» Он сделал картинную паузу. «Не от тебя. От кого?» — вскинулся Дакашев. «Кто тебе сказал?» Абалеев многозначительно промолчал. «Я спрашиваю. Ты отвечай. Или наоборот?» «Просто интересно», — пошел на попятную Кюра. «Сам только вчера про Уруса узнал, что мои его взяли. Как узнал, сразу приехал посмотреть». «Твои? Взяли? Ты телевизор смотришь? Радио слушаешь? Максудов и Пелеть? о чем договорились?» «Я им говорю. Максудов и Пелять о чем договорились?» «Они говорят, мы Уруса в плен не брали. Он без сознания валялся, контуженный. Вертолет колонну разбомбил». Руса на руках отнесли, первую помощь оказали, накормили. Тебя, командир, ждали, чтобы ты сказал с ним дальше как быть. Помогли? Накормили? Оболев картинно, общупал взглядом Токмарева, стоящего у последней черты. Садись, капитан, садись, не стой. Отдыхай. Устал? Отдыхай. Марзабек, ты его не знаешь. Алхаста убил, Канташа убил, Селима почти всех убил. Твои проблемы, брат. Картинно отмежевался Абалиев. «Твои люди, твои проблемы». «Опять в игрались», — картинно пожурил. «Немножко», — признал Кюра без виноватости, с горделивостью. «Да игрались», — подпустил отеческой строгости Абалиев. «Все, иди, пока не позову». «Говорю, ты его не знаешь. Давай я ногу ему прострелю». Молчание Болеева стало более чем красноречивым, для тех, кто понимает. «Давай». Стул Дакашевского автомата был направлен не в ноги пленному, но в грудь. Ах да, вероятно, потому что Токмарев подчинился Морзобековскому приглашению и сел. «Слушай, брат», — картинно-проникновенно вопросила Болеев, — «за кого больше боишься?» «За меня? За него? За себя? Я вообще ничего не боюсь». «И никого?» — подначил Болеев. «И никого», — попер на рожон кьюра. «И о чем беспокоишься? Иди» пока не позову не приходи да брат картинно приостановил докашивал в дверях почему думаешь не знаю капитана Мона. такмарёв артем город сосновый бор ленинградская область сирота отец в тюрьме умер убили большой человек был зря убили жена у капитана наташа да сын маленький дима правильно брат братом розоббег адресовал не докашеву а Такмареву. ты иди юра иди — Оставь нас одних. У нас с братом-капитаном кое-какие вопросы. Бравый ястреб оставил их одних, не оглянувшись. Анкетные данные Токмарева а. Д. озвученные маршалом Абалиевым, разбились о напряженную спину. Окей, прибойная волна, а волнолом. — Поговорим, брат, — с картинным дружелюбием предложил Артему Абалиев. — Извини, что поздно приехал. Мне мой человек в последнюю минуту доложил. «Извиняешь, брат?» Такмарев произвольно кивнул. Он кивнул именно произвольно, осознанно, не рефлекторно. Психологические фокусы, злой, добрый, опять злой, опять добрый, традиционный прием. Равно как и старинный, подмеченный неврологами синдром, жертва начинается переживать палачу, искать у него сочувствие и находить, пусть такового нет и в помине, находят. Он не попался на картинное дружелюбие Марзабека, Маразмбека, но сделал вид, что попался. Если оболеев столь подробно осведомлен о капитане Токмареве, совсем не помешает выудить в процессе разговора, с глазу на глаз, инициатива Марзабека не Токмарева. Что за источник осведомлял полевого маршала? Насколько информация конфиденциальна? С какой стати весть о пленении капитана питерского ОМОНа? Мало ли нахально захваченных ментов после злополучного соглашения в Хасавюрте заставил Марзабека оперативно прибыть в расположение Кюры. Иллюзий по поводу дальнейшего Токмарев не строил. Часом раньше или часом позже, летай или поузой, конец известен. Злой Дакашев живым не выпустит. Да и добрый Абалиев вряд ли, вряд ли. Насчет доброго Болева вот уж, для себя Токмарев уже все решил улучшить мгновение и, еще раз, если продажа жизни неизбежна, то подороже. Цена морозобека повыше будет, нежели Кашева Денно и ночь на спецслужбы РФ ищут-рыщут террориста номер один, дабы привлечь к суровой ответственности. А он, вот он. Перед Токмаревым сидел объявленный в розыск бандит. И точка. Плевать, что одновременно с розыском неуловимого Абалиева принимают на высшем уровне и ведут безрезультатные переговоры. Офицер правоохранительных органов при встрече с бандитом обязан принять меры к немедленному задержанию, живым или мертвым. Офицеру, что, Кремль штурмовать? А тут такой случай, блин, живой морзобег.